Человек, которого предали, настолько раздавлен предательством, что даже гнева сначала не испытывает. Он ошарашен, контужен предательством. Он поверить не может в то, что это произошло, и потому теряет способность защищаться. Первая реакция на истинное предательство — шок, потеря сил. Это удар сзади по голове. Уже потом на преданного сыплются удары врагов, если его предали врагам. Или сыплются удары судьбы и болезни. И преданный человек иногда гибнет под градом этих ударов. Предательство лишает защиты. Если нас смогли предать, мы слабы. Превращает нас в жертву. А с жертвами всегда происходит плохое. Предательство дезориентирует. Оно вызывает чувство экзистенциального одиночества. Ведь если нас предал близкий, то и другие могут предать. Кто угодно может предать. И нет никого, кому можно довериться, и на кого можно надеяться. Мы в одиночестве. Вот поэтому с момента предательства начинается отсчет ударов судьбы, болезней и потери общественного положения. Ослабленность, дезориентация и сознание одиночества приводят жертву предательства к саморазрушению, даже если враги не добили её. Само слово «жертва» показывает на нынешнее положение преданного человека. Как он мог позволить себя предать? Может, он заслужил предательство? Эти вопросы задает себе преданный человек в глубине души. И эти вопросы возникают у других людей, которых предательство так страшит, что они используют эту немудреную защиту. Если с кем-то произошло плохое, он сам это навлек на себя. И преданного иногда избегают, как избегают зачумленного. Слишком страшно сближаться с тем, кто позволил себя предать. Тот, кого предали, гибнет часто не от рук врагов, не от лишения имущества или положения в обществе. гибнет после самого факта предательства от шока, от стресса, от душевной боли, от сознания одиночества, потому что предательство того, кому доверял, говорит о том, что доверять нельзя никому. Поэтому предательство — это моральное убийство само по себе, независимо от последствий. «Спастись можно только если помнить, вашей вины нет, и вы не жертва. Но помнить об этом после неожиданного и сокрушительного удара так трудно».